Глава тридцатая На следующее утро я поехала в Гленн Коуф повидать Джоан. Всю дорогу я ловила себя на мыслях о Эндрю. Как он выглядел в этой небесно-голубой рубашке. Как понял меня, и не развернулся, и не ушел, когда я обрушила на него свою досаду. И что я почувствовала, когда мы встретились взглядами на пороге. И как мне стало одиноко, когда он ушел. Даже когда я подходила по дорожке к дому Джоан, К дому, в котором я столько раз приезжала с Патриком, я видела перед собой лицо не Патрика, но Эндрю, и вины за это, как ни странно, не чувствовала. Я не позвонила заранее и застала Джоан врасплох. «Кейт!» — воскликнула она. «Какими судьбами?» «Надеюсь, я тебе не очень помешала», — сказала я. «Просто подумала, что давненько тебя не видела, и решила заглянуть». Она внимательно посмотрела на меня. «Что ж, лапонька, заходи!» Она повела меня в гостиную, и, проходя через кухню, я заметила посуду в раковине и несколько тряпок на кухонном столике. «Что-то стряслось?» Спросила я, как только мы устроились на диванчике. «Откуда ты узнала?» Ответила она вопросом на вопрос. «Что?» Но я уже знала, о чем пойдет речь. «О раке груди» тихо напомнила она. «Ты сказала мне, надо провериться. У тебя было предчувствие. И ты оказалась права, Кейт. Два дня назад мне перезвонили. Третья стадия. Нужно как можно скорее начинать лечение. Если опухоль немного уменьшится, можно будет делать операцию». «Джоан!» Меня охватило чувство вины. Плохо я за ней присматривала. Но мысль о снах Я тотчас отогнала. Не могут они быть правдой. Просто совпадение. А вот Джоанн давно было пора отправить на маммографию, не дожидаясь указаний во сне. Когда Патрик умер, я дала слово заботиться о его родителях. Я обманула Патрика. Словно угадав мои мысли, джон подалась ко мне и сказала, «По правде говоря, Кейт, я бы не пошла на маммографию, если бы не твоя настойчивость». Я прекрасно себя чувствовала, а ты, мой деви, знаешь, ни чини, пока не сломалась. Я кивнула. Джон, стойк. Она из гриппом врача не вызовет. Мне следовало догадаться, что на диспансеризацию она не ходит. Но ты поправишься, да? Что говорят врачи? Лечение тебе поможет? Джоан снова уставилась на свои руки, потом выдвинула улыбку. Они говорят, что на третьей стадии выживаемость составляет примерно 40%, но другие факторы риска, в том числе возраст, неблагоприятно влияют на прогноз. Слезы подступили к глазам. «Все будет хорошо, джуан «Я знаю». «Наверное, Лапонька». «А если не получится, значит, я скоро свяжусь с мужем». «И с Патриком». «Нет», — резко ответила я. Порой и мне хотелось уйти отсюда, хотелось поскорее умереть, отправиться к Патрику. Но я умею ценить жизнь и не позволю Джоан так легко сдаться. Ты должна бороться, Джоан. Бороться и победить. Непременно, дорогая. Конечно, я буду все выполнять. Но не сравнивай себя и меня. Мне жить уже не для кого. Как это? Я возмутилась. У тебя есть я. Кейт, тебе пора строить собственную жизнь. Не нужно чересчур волноваться из-за бывшей свекрови. Может быть, все к лучшему. Ты не бывшая. Я сделала глубокий вдох. Ты мне родная, навсегда. И вот что я думаю. Лучше тебе пока пожить у меня. Ну что ты? Мое предложение явно застало ее врасплох. Мысли прыгали. Сны, чем бы они ни были, привели меня сюда, заставили отправить джоан на мамографию. Сны показали мне, что с Дэном у меня не будет семьи. Из-за них я разобрала гостевую комнату, надеясь поселить в ней Элли. Теперь я понимала, что удочерить Элли мне не было предназначено. Значит, наверное, предназначено это. Джоан и есть та семья, о которой я должна в первую очередь позаботиться. «Послушай», — увереннее заговорил я. место полно. Дэн съехал. Для меня одной квартиры великовата «Химиотерапию тебе предстоит проходить в городе. Нельзя же все время мотаться туда-сюда. Поселишься у меня хотя бы на время лечения. Будем бороться плечом к плечу». «Кейт, я не могу так вторгаться». «Какое вторжение? Я же сама тебя приглашаю. Даже настаиваю. Переезжай ко мне. Я хочу тебе помочь». Джоан все еще сомневалась. «Разве что ненадолго». «Ты сама решишь, насколько?» Так же решительно продолжала я. «Ведь именно этого хотел бы Патрик. И я сама этого хочу. Я припомнила, как накануне Эндрю рассуждал о предстоящем мне выборе. Не могу же я каждый раз, когда что-то не ладится, прятаться в том мире, к которому я не принадлежу. Значит, я остаюсь здесь и постараюсь помогать Джоан быть надежным другом Элли, буду работать с детьми, с Максом и Лео и девочками». Останусь в мире, где Эндрю занялся социальной работой, где я — это я. Я сделала выбор. Здесь и сейчас. Вернуть Патрика не в моей власти. Так что пора строить жизнь без него. Реальную жизнь. С этого и начнем. Во вторник Джоан закрыла дом в Гленн-Коуве и приехала ко мне в гостевую комнату, прихватив с собой всего четыре чемодана, одежду туалетные принадлежности, книги. «Неужели тебе ничего больше не нужно?» Удивилась я, помогая ей разобрать вещи. «Давай в пятницу вечером съездим еще раз, когда я вернусь с работы». «Кейт, этого более чем достаточно. Я на всякий случай и зимнее пальто взяла». Накануне я побывала с ней на военном совете, как выразилась Джоан, с онкологом и рентгенологом, и мне стало полегче. Оба они Рентгенолог доктор Хаббоб, моя сверстница, и онколог доктор Гольден, мужчина лет пятидесяти со смеющимися глазами, были полны оптимизма и твердо намеревались вытащить Джоан из болезни. «Не беспокойтесь, мисс Уэйтман», — сказала доктор Хаббоб, похлопав Джоан на прощание по плечу. «Мы этому раку задницу надерем!» «Ой!» — скрикнула от неожиданности Джоан. «Пардон за грубое выражение», — извинилась доктор хабб «Но пусть ваш рак знает, мы объявляем ему войну и не отступимся!» «Она хорошая», — сказала джон выйдя из кабинета и крепко пожимая мне руку. Первый сеанс химиотерапии назначили на пятницу, а сегодня в обед я должна была встретиться с Джиной и все ей рассказать. Я шла к нашему излюбленному ресторанчику на углу 2 и 52, вздыхая легкий аромат ранней осени и вдруг почувствовала, что походка моя вновь сделалась упругой. «Знаю, знаю, я отмахилась от твоих снов, но, кажется, они и в самом деле что-то тебе подсказывали», заговорила Джина, когда мы устроились за столиком. «Ты ведь сейчас стала счастливее, чем несколько месяцев тому назад, правда?» «Стала», — кивнула я. «Мне кажется, я не решалась вдуматься и признаться себе, что живу в лучшем случае в полсилы». «А сны тебя разбудили», — улыбнулась Джина. «Вот именно. По крайней мере...» Я перестала жить по инерции, упуская все самое для себя важное. Теперь мне явно лучше, но пока что очень одиноко, тем более что и сны прекратились. «Но мне чего-то не хватает», — продолжала я. «То есть, вроде бы, жизнь вошла в новую колею, но не совсем. Наверное, это потому, что пора снять замок сердца», — невинно заметила Джина, прячась за меню. «Ты о чем?» — удивилась я. «А? Джина?» Она опустила меню и поглядела на меня, словно бы недоумевая. «Об этом Эндрю», — как о само собой разумеющемся, — ответила она. «Что об бэндрю «Он тебе нравится». «Ты что? Ничего подобного! Он мой коллега, вот и все!» Джина молча подняла бровь. Видимо, ждала продолжения, так что после паузы я добавила. «Ладно, он хорошо, очень привлекательный коллега. И добрый. И любит детей». «Ну и?» «Ну да, верно, он замечательный», — забормотала я. Джина с торжеством глянула на меня. «Так почему бы не попытаться?» «Мне кажется, у него кто-то есть». «Сто процентов?» Я призадумалась. «Не знаю». «Но так чем ты рискуешь? Он скажет, что у него уже есть подружка?» «Попытка не пытка». Она не дала мне возразить. «Кейт, прошу тебя, возьми жизнь в свои руки, пока не поздно». Я призадумалась. Ладно, согласилась я, наконец, и уткнулась в меню, но Джина накрыла мою руку своей. «В чем еще дело?» — спросила она. «Выкладывай». И я, наконец, высказала вслух мысль, которая мучила меня много лет. «Мне кажется, это несправедливо. Мне жить полной жизнью, быть счастливой, когда жизнь Патрика так рано оборвалась. Это нечестно». Вина, которую я так долго держала в себе, выплеснулась наружу. Я поспешно стерла слезу со щеки, глянула на Джину. Глаза у нее тоже были на мокром месте. «Пришла пора его отпустить», — непререкаемым тоном заявила она. «Мне это было сложнее всего — отпустить и не думать, будто я предаю Билла, если живу своей жизнью. Но ведь этого бил и хотел бы для меня, я же понимаю. И Патрик для тебя». Я вспомнила слова, которые сказал мне Патрик во сне. «Я хотел бы для тебя счастья, каково бы оно ни было». Почему я не прислушалась к ним, а искала в снах каких-то таинственных смыслов? Может быть, главный смысл... Вот он. «Но я совершенно сбита с толку, Джина», — вздохнула я. «Я снова наделаю ошибок». «Можно подумать, я никогда не ошибаюсь», — фыркнула она. «Кейт, я уже тысячу ошибок в своей жизни сделала. Или миллион как любой живой человек. Но кто избегает ошибок, тот ничему не учится. Так жизнь устроена. И сны твои, возможно, об этом же. Откуда бы они к тебе не пришли? Может быть, Патрик хочет тебе напомнить. Надо жить. Остальное зависит только от тебя. А если я не пойму, как? спросил я. Джина улыбнулась. Начни с Эндрю. Дальше разберемся. В тот вечер, закончив занятия я сидела у себя в кабинете, и поглядывала на телефон, как пугливая девочка-подросток. Раз десять уже снимала трубку и снова клала. Хотела позвонить Эндрю, но боялась. Вернее, паниковала. И все же, повинуя совету Джинны, я дала себе слово «Не возвращаться домой, пока не соберусь с духом и не сделаю этот звонок». Я глянула на часы. Без малого 7 С большой вероятностью Эндрю уже ушел с работы. Тогда у меня есть выход для слабаков. Оставлю сообщение на его рабочем телефоне и предоставлю ему решать. Отзвонит — все-таки отважусь пригласить его на ужин. Нет — сразу пойму, какая я дура, что на что-то надеялась. Не давая себе времени передумать, я схватила трубку и набрала номер в полной уверенности, что попаду на автоответчик. Я была настолько не готова услышать самого Эндрю, что когда он откликнулся после первого же гудка растерялась и не знала, что сказать э только и произнесла я в трубку алло повторил эндрю э повторила я потом набрала в грудь побольше воздуху и выпалила э это кейт так торопилась, что оба слова слились в одно кейт он был удивлен привет как дела о у меня все хорошо задержалась немного на работе и подумала, не позвонить ли тебе, думала, наверное, ты уже ушел, а ты оказался на месте, взял трубку, и вот мы сейчас говорим. Меня понесло. Я даже в лоб себе влепила трубкой. «Соберись, Кейт!» «Спасибо за подробный ответ», — фыркнул Эндрю. Я расслышала в его голосе улыбку, и мне стало чуточку легче. «Так вот», — сказала я. «Так вот», — повторил он. Я зажмурилась. «Я просто...» Просто хотела тебя спросить. Я весь внимание. Но я еще помолчала, потому что впервые поняла, что с ним все по-другому, чем с Дэном. С Дэном меня никогда вот так не трясло, потому что сейчас на карту поставлено что-то очень-очень важное, и мне страшно. Навстречу Дэну я двигалась на автопилоте, отключив эмоции. Но с Эндрю, если я откроюсь, а он меня отвергнет, это будет по-настоящему больно. Но, в конце концов, не в этом ли смысл жизни? Открываться, подставляясь риску утраты и разочарования. Патрик как-то сказал, «Думаю, жизнь, в которой не приходится ставить на карту свое сердце ради того, что тебе дорого, мало чего стоит». Эти слова звучали сейчас в моей голове, как будто бы Патрик шептал их мне на ухо. Как странно. Его голос подталкивает меня навстречу Эндрю. Но, может быть, Джина права? Наверное, он хотел бы этого для меня. Чтобы я была счастлива, жила полной жизнью. «Кейт?» — негромко окликнул Эндрю, вторгаясь в мои мысли. «Ты еще тут?» «Так вот я и подумала», — с ходу продолжала я «Точнее, я хотела, наверное...» «Вот о чем хотела спросить. Если у тебя нет подружки, может быть, ты бы...» «Кейт?» Перебил он меня, не давая окончательно скатиться в идиотизм. «У меня нет подружки». «О!» Я запнулась. «Я... я думала, я почему-то решила, что та девушка, с которой я видела тебя в баре... Друг хотел нас познакомить. Мы дважды встречались, но никаких флюидов». Я нахмурилась. «Как это? Никаких флюидов, если она выглядит словно супермодель». «Допустим. А как насчет девушки, чей голос я слышала в тот вечер, когда позвонила тебе по поводу Элли?» Эндрюс мученно хмыкнул. «Гёрлфренд, да, с которой были отношения, потом прерывались, потом кое-как наладились, в общем-то, ничего хорошего. Наутро я сказал, гей, пора этим заканчивать». «Так и сказал. Мне другая нравится», — сообщил он. «И в ту ночь...» Я, кажется, понял, как сильно она мне нравится. «О!» — в замешательстве пробормотала я. «Это хорошо. Тогда... Ну, если ты когда-нибудь... Если тебя это интересует... Может быть, мы могли бы... Очень интересует». В очередной раз перебил он меня, и я снова услышала в его голосе улыбку. «О!» — повторила я. Опять вздохнула, понимая, что от следующих слов зависит новая для меня жизнь в которой мой выбор снова будет иметь значение. Мое сердце будет поставлено на карту. Жизнь, где я буду жить. Снова жить. Жить впервые за долгие годы. Я снова в игре. Неважно, ждет ли меня выигрыш, проигрыш или ничья. Я хотела спросить. Кейт. На этот раз он решительно меня остановил. У тебя это потрясающе нелепо выходит? И слава богу, потому что я хотела быть первым, кто задаст этот вопрос только боялся, что ты еще не готова. Итак, если ты готова...» Теперь уже он нервничает, а я улыбаюсь, слушая, как дрожит его голос. «Как насчет ужина?» — спросил он. «Свидание. Настоящее свидание. Ты и я. Ты. Ты нравишься мне, Кейт, и я бы хотел понять, как оно может у нас сложиться, если дать нам шанс». После паузы он добавил, «Если ты этого хочешь». «Я хочу», — тихо подтвердила я, прикрыла глаза и улыбнулась. «Самое начало. Нам не дано знать, что из этого выйдет, но я готова попытаться. Оставить Патрика в прошлом, прекрасном прошлом и жить в настоящем, строить свое будущее. Завтра вечером, например». «То есть после занятий с невероятно красивым и очаровательным преподавателем языка жестов?» С напускной серьезностью уточнил он. «Которого ты будешь, конечно же, пожирать глазами весь час до самого свидания?» «Ну, конечно», — рассмеялась я. Тогда ответ положительный. «Завтра подходит. Только не думай, что отделаешься формально-деловой беседой лишь потому, что мы встречаемся после занятий. Я закажу столик, и у нас, моя юная леди...» Будет настоящее первое свидание. Даже и не спорьте. И пусть эми до конца семестра думает, как избавиться от соперницы. Договорились. Улыбка сама растягивала мне губы. Значит, до завтра, Кейт. Очень рад, что ты решилась и позвонила. И я рада. Внутри трепетали тысячи крылышек. А я и не думала, что бабочки еще живы. Прикрыв глаза, я откинулась на спинку стула. Да. Я готова. Теперь я вижу, что готова. «Спасибо, Патрик», — сказала я. И тут из дверей донеслось. «Что с вами?» Я раскрыл глаза и увидела Элли, зерошенную, перепуганную. Я вскочила. «Ничего, ничего. Ты как здесь оказалась? С тобой все в порядке? Где мама? Как ты узнала, где работаю?» Элли, скорчив гримасу, вошла в кабинет. Я умею пользоваться Гуглом. Вы — Кейт Уэйтман, музыкальный терапевт. Адрес и все остальное. Не бином Ньютона. Поняла. Но зачем я тебе понадобилась? Что случилось? Я оглядела девочку. Мне нужна ваша помощь. Сердце пропустило удар. Что-то с мамой? Едва эти слова вырвались у меня, я почувствовала, что надеюсь на отрицательный ответ. То есть и эту развилку я благополучно миновала. Не в этом дело. «Мама в полном порядке. Беда у подруги». «У Беллы?» — встрепенулась я. «Да. Она тоже на попечении, как я была. Вы же помните?» «Помню». «С ней вот как получилось. Ее опекуном была бабушка, но она умерла месяца четыре назад. И Белле некуда было деваться. Она попала в систему. Ей до сих пор никак не найдут приемную семью». «Это очень грустно», — пробормотал я. «Но что сейчас случилось? С ней все хорошо?» Элли притопнула кроссовкой. Физически, да. То есть она здорова, если вы об этом. Но она поехала на разговор со своей мамой, с биологической матерью. Не стала меня слушать, сколько я ее не отговаривала. Все эти годы она думала, что мама умерла, но увидела ее на бабушкиных похоронах, где-то в задних рядах. С тех пор была сама не своя, а мама и даже слова не сказала. Кошмар какой. Понятное дело. И Белла решила пойти и спросить у нее, почему та ее бросила совсем маленькой. Хочет наорать на нее или не знаю что. Она искала ее в Фейсбуке и в Твиттере прошлой ночью. Вычислила, где мать работает. И сейчас едет к ней. Хочет устроить скандал. «Только не это». Элли кивнула. «Я боюсь за нее. Она может пострадать. Нет, не физически, разумеется, но...» «Ты хочешь ее остановить?» Элли кивнула. «Вы мне поможете? Я знаю, это не входит в ваши обязанности, но я не придумаю, как к ней подступиться» а вы умеете делать так, чтобы человеку стало лучше. Я подумала, может, вы сообразите, что ей сказать? Ох, Элли, вздохнула я. Она пришла ко мне, сама так решила, чтобы уберечь подругу от горя. От гордости за эту девочку заныло сердце. Поспешно встав, я схватила куртку. Конечно, постараюсь помочь. Идем.